«Это опасно», – объяснила секретарша. «Это же ценность», – растолковывал ей Дима. «Мы не можем держать у себя ценность». «А где директор?» – спросил Дима. «Нет его». «А где он?» «Где-где?» «Нету и все». «А зачем он вам?» «Поговорить». «А что говорит то Я вам объяснила и все».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 Видимо, Димины заботы казались ей праздными по сравнению с ее собственными. «Ну — но что вы стоите? — спросила она. — А что делать? — тихо пожаловался Дима. — Не могу же я сам его отравить. — А зачем сам? — Отведите в ветлечебницу. Его усыпят, и все. Когда человеку плохо, он бежит туда, где его любят, где ему верят. Дима побежал к Ляле. Волосы у нее на этот раз были желтые, рассыпанные по плечам. Если бы рядом с ней поставить Брижит Бордо, было бы совершенно невозможно отличить, которая из них Брижит, а которая Ляля. День стоял весенний, и половина мостовой была сухая, яркая, а другая половина находилась в тени, асфальт там был влажный и темный. Дима стоял на солнечной стороне. Привалившись к водосточной трубе, слушал лицом теплое солнце и чувствовал такую усталость, будто он пронес по городу тяжелые чемоданы. «Я понимаю тебя», — печально приговорила Ляля и провела ладошкой по худой Диминой щеке. Она понимала его и жалела. Это была настоящая женщина. «Заведи себе другую мечту!» «Но это предательство!» — воскликнул Дима, и сложил три пальца вместе, будто собирался молиться. «Почему предательство?» — удивилась Ляля. «Осуществленная мечта уже не мечта. Если я не сохраню тигра, я не знаю, как это объяснить, но от меня уйдет лучшая часть меня. А если ты его сохранишь, он вырастет и сожрет тебя, и от тебя вообще ничего не останется».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 чем таким ловким, как Замский. И соседи стали приветливее, люди вообще не любят, когда кто-то живет иначе, чем они. Все шло хорошо, гораздо лучше, чем прежде. Дима поправился и посвежел, и стал забывать о том времени, когда рядом с ним в комнате жил тигр. Но однажды, придя с ночной смены, он лег спать, и тигренок приснился ему во сне, Большеголовый с зелеными глазами, зрачки вертикальной черточкой, вокруг черного кожаного носа расходились черные круги, а уши торчали на голове, как два равнобедренных треугольника. Дима проснулся. Голова гудела, и было такое чувство, будто он наелся ваты. Стояли сумерки, и он никак не мог понять, утро сейчас или вечер. Потом, догадавшись по некоторым приметам, что вечер, оделся и вышел на улицу. Дима зашел в пельменную и неожиданно для самого себя напился. Если ему было хорошо, то от выпитого становилось еще лучше, а если плохо, то еще хуже. Сейчас ему стало хуже, и он понял, что значит до этого ему было «плохо». Дима хмуро глядел в мраморный столик и слушал своих старых знакомых, Охременко и другого, в плоской кепочке. И у Димы было впечатление, что с того раза, как он их здесь встретил, два месяца назад, эти люди отсюда не выходили. — Ну что, прислал тебе Филиппов письмо? — спросил Дима у Охременко. — Нет, еще не прислал. — А ты? Достал себе тигра? — спросил Охременко у Димы.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 Вот Энгельс сказал, что такое трагедия – столкновение желания с невозможностью осуществления. Безызвестному Охременко стало жалко Диму, но он ничего не сказал. Он сам находился в таком же положении. Конец книги. Август 2008 год. Читала Лора Еремина.